Да, вовсе не так я себе представлял подпольный горный дом. Думал, будет что-то вроде накуренного подвала с мрачными личностями, грязью и страхолюдными вышибалами. Все оказалось немного по-другому. Никаких подвалов не было, а было приземистое здание на окраине, чем-то похожее на Пакгаос. Возле него нас встретили не качки, а двое вертлявых французов, которые после переговоров с Кравцовым показали на вход, находящийся вовсе не за ними, а с торца этого ангара. Там, за железными дверями, парочка крепких парней предложили оставить им на хранение имеющееся в наличии огнестрельное оружие. Стволов у нас не было, поэтому без особых задержек, пройдя длинным коридором, вошли еще в одну комнату. Сидевший в помещении мужик поинтересовался, во что мы собираемся играть. На долгую игру я даже не настраивался, поэтому выбрал Black Джек». Уже при игре в очко выигрыш только от удачи зависит, то есть как раз то, что мне надо. Единственное, что смущало, так это незнание языка. Но все оказалось вполне демократично. Нас провели еще в одно помещение, заставленное столами. И выяснилось, что крупье, или как называется этот хмырь, который раздает карты, бодро чесал по-немецки. Поэтому, усевшись на стул с гнутыми ножками, я, хрустнув пальцами и ободряюще глянув на потомка иммигрантов, начал игру. Буквально через 10 минут она уже прекратилась. Только вот результат был обратное ожиданием. «У меня, наверное, морда, как у лошади, вытянулась, когда этот сраный раздавальщик на последней взятке опять взял больше очков. То есть в четыре ставки я продул все деньги». Растерянно оглянулся на Мишку, но он мрачно щерясь отрицательно покачал головой. «Понятно, последнюю заначку не отдаст». Крупье, вопросительно подняв брови, фальшиво улыбнулся, но я, махнув рукой, показал, что игра окончена и встал, освобождая место. Потом уже на улице долго пинал ни в чем не повинное дерево, попутно выслушивая все, что Михаил думает насчет игры вообще и моих умственных способностей в частности. Блин, но почему так получилось? Ведь кидая монетку из 20 раз все 20 угадывал. Может тут сама механика выигрыша идет другая? Может надо было на рулетку идти? А может этот напомаженный крупье мухлевал? Не зря же у него глазки так бегали. И улыбка у этой падла слишком уж сальная была. Му, сволочи! Кругом одни приндегасты. В конце концов Мишке надоело наблюдать за избиением дерева, и он сказал. «Ладно, хватит психовать. Все равно ничего не изменишь, а в следующий раз умнее будешь. Пойдем отсюда, чего зря торчать». Но я находился на таком взводе от несбывшихся ожиданий, что, развернувшись к нему, злым голосом ответил. «Нет, Миша, без денег я отсюда не уйду». Мне тут еще месяц бока пролеживать, когда на фронте такие дела творятся, совсем не с руки. Так что завтра мы по-любому уедем. Не вышло выиграть, добуду да бабки другим способом». «Это каким?» И я объяснил. От этих объяснений Кравцов вытаращил глаза и предложил пойти и попробовать выиграть что-нибудь на оставшиеся деньги, лишь бы я от своей задумки отказался. Возбужденно подпрыгивая, он пыхтел. «Ты вообще с ума сошел?» Что значит грабить приходящих сюда? Тут люди серьезные, с оружием, с охраной. Пойми, это же уголовники, а не ягнята. Да даже если и получится кого-нибудь ограбить, где гарантия, что у него нужная сумма окажется? Одна старушка – рубль, а десять – это уже червонец. Чего? Михаил даже подпрыгивать перестал, а я пояснил мысль. Будем брать массовостью. Не окажется у одних, доберем с других». «Так ты что, тут целый конвейер хочешь открыть? Это же несерьезно. На малейший шум среагирует или охрана казино, или кто-нибудь выстрелит, да еще и патруль пожалует. Да и вообще, как ты себе это представляешь?» Кравцов пребывал в возбуждении минут пять. Поэтому, дождавшись, когда он выдохнется, я сказал, «Несерьезной была моя затея с выигрышем. И то потому, что ее до этого не проверял. А вот языков брать, до да часовых снимать, меня обучали очень грамотные специалисты». Так что двоих-троих, если напасть неожиданно, я положу без шума». Потом эко-мигрантов попыхтел, а затем, мрачно глянув на меня, поинтересовался. «Убивать будешь?» На этот провокационный вопрос постарался ответить максимально честно. «Постараюсь только глушить. Но вообще как получится. И знаешь, ты сам говорил, сюда домохозяйки и приличные люди не ходят. Это ведь твои слова. При выигрыше могут и не выпустить. Так что контингент соответственный собирается». «Мне ведь деньги нужны не на баб спускать и не вино листать, а к себе вернуться, чтобы воевать дальше. Здешние же огрызки под фрицами живут и в ус не дуют, в игры вон играют. А у нас там, если ты не забыл, война идет. И чтобы встать в строй, я на многое пойду, так что особой жалости к этой фене не испытываю. Но все равно постараюсь только глушить». Мишку, похоже, моя отповедь несколько смутила, и он не нашелся, что возразить. В конце концов, покряхтев, согласился, что это тоже вариант. Хлипкий и очень двусмысленный, но вариант. На руку было то, что здание стояло на отшибе, в окружении деревьев, и то, что на машине к нему не подъедешь. Единственная дорога была перекрыта рухнувшим от бомб зданием, метров 400 от пак Пакгауза. А так как она была тупиковая, да и этот ангар считался заброшенным, и расчищать ничего не стали, из-за чего приезжающие на автомобилях топали сюда пешочком. До начала комендантского часа было еще часа два, поэтому можно было рассчитывать, что хоть кто-нибудь да появится. Обсудив план действий, в подступающей темноте, засев за деревьями, стали поджидать будущую жертву. Сильно хотелось курить, но сейчас я чувствовал себя как на боевом задании, поэтому мысли о куреве отгонялись легко» и, поглаживая небольшую, но крепкую палку, найденную здесь же, напряженно вслушивался и в шум редких проезжающих машин, и в звуки, доносящиеся от пакгауза. В том, что из него кто-то выйдет, верилось слабо. Мишка говорил, что люди там на всю ночь зависают, и под комендантский час стараются не попадать, расползаясь оттуда уже утром. Получается, что у нас оставалась одна надежда на вновь приехавших. Минут 40 никого не было. Затем от развалин послышались голоса. Судя по всему, двое топают. Так как машины не было слышно, значит, эти кутилы добирались на трамвае, остановка которого была дальше по улице. Пихнув в бок напарника, прошептал. «Миша, как договорились? Ты не лезешь, чтобы под руку не попасть. Двоих я быстро уложу». В темноте не было видно, как он кивнул, но мне этого и не надо было. Это я больше сказал, чтобы его успокоить. Тем временем стали различимы силуэты. «Точно, двое идут» дождавшись когда они поравняются с нами выметнулся из кустов сразу приложив дубинкой по затылку ближнего тот кто шел чуть впереди начал поворачиваться на шум но получив палкой в лоб также без брыка не лег на землю с помощью кравцова оттащили тушки подальше в кусты и сделав из тех же клепок кляпы связали несостоявшихся игроков потом быстро обыскали слабо сопящие тела в виде трофеев достались нож кастет и два кошелька с общей суммой в 1900 франков и 50 рейхскмарок. Мишка после подсчета чертыхнулся, но я ободряюще похлопал его по плечу. «Фигня, война! Главная маневра! Начало положено! Еще два раз постолька и здравствуй, белый пароход!» На что напарник сварливо откликнулся. «У этого подонка-мейлица, бывший угольщик, так что белизной там и не пахнет!» «Да по мне хоть говновоз, лишь бы до Болгарии добраться!» На это Кравцов только хмыкнул, после чего, привязав ограбленных опашей к дереву, мы вернулись на позицию. На этот раз ждать долго не пришлось. Минут через 20 услышали, как хлопнули двери машины, и она, рыкнув мотором, уехала дальше. А по тропинке через развалины стали подниматься какие-то люди. На этот раз трое. Было совсем темно, поэтому они подсвечивали себе фонариком с синим светофильтром. Кстати, хороший трофей. Мне всегда нравились эти немецкие фонари с закрывающими отражатель фильтрами. У разведчиков с обоих сторон фронта такие штуки пользовались огромной популярностью. Вещица небольшая, работающая от квадратной батарейки, зато очень удобная. Его можно за петельку пристегнуть к пуговице, оставив руки свободными. А три полоска с желтым, красным и синим светофильтрами позволяют комбинировать различные сигналы. Пучков в свое время врал, что видел с четырьмя полосками но я ему не верю. Просто смысла нет добавлять еще один. Вспомнив Лешку, я вздохнул, но особо предаваться воспоминаниям времени не оставалось. Троица уже проходила мимо, поэтому я опять шмыгнул из кустов за их спинами. Чпок! Дубинка с бильярдным звуком отскочила от наголобритой башки первого. Атакованный, тихо бесформенной кучей осел на землю. И тут везение кончилось». Второй, который шел с фонарем, успел развернуться и принял удар на поднятую руку. А потом, гад такой, начал махать ногами не хуже вандама, Хорошо еще без криков, только злобно пыхтя. Отбив два быстрых удара, я несколько отошел от неожиданности и, присев, достал его между растопыренных циркулем ног. Он меня по мордасам хотел ботинком зацепить. Вот и раскрылся, не ожидая, что противник просто уйдет вниз и влепит по беззащитному хозяйству кулаком. Попрыгунчик как стоял с высоко поднятой ногой, так и свалился, утробно завывая, по пути сворачиваясь в креветку. А только я повернулся к третьему, как в глаз прилетела такая плюха, от которой уже меня сдуло в придорожные кусты, попутно приложив челюстью оваляющийся камень. Чистый нокаут, даже сознание на несколько секунд выключилось. Ёшкин кот, сейчас нам капут и придет, а все кравцов, не убивать, не убивать... Да если бы я их наглухо гасил, то было бы гораздо проще. А тут, блин, силу приходилось сдерживать, воды и да сдерживался. Не желая верить, что вся задумка была так бездарно просрана, ворочался на обочине, пытаясь подняться на непослушные ноги. Краем уха слышал буцкающие удары, но кто там кого бьет, было непонятно. Во всяком случае, не я и не меня. Держась за дерево, смог подняться и застыл, пережидая звон в голове. За это время звуки ударов затихли, и стало слышно чье-то сопение. Потом перед глазами появилась двоящаяся Мишкина физиономия. Он открывал рот, что-то спрашивая, но потом, увидев, что его не понимают, взвалил меня себе на плечо и резво поволок в сторону. Через несколько минут я почуял, что прихожу в себя, и дрыгнул ногами. Хрипящий Кравцов, упав на колени, осторожно сгрузил контуженное тельце напарника и, тяжело дыша, откинулся рядом. Пока я прислушивался, нет ли погони, он отдышался и спросил. «Ты как, идти можешь?» «Могу, только не очень быстро». «А что там случилось? Кто кого бил?» «Это я того боксера, что тебя в кусты отправил, сзади по голове кастетом приложил». Крепкий зараза оказался, сразу даже не упал, поэтому пришлось еще несколько раз добавить. «А деньги? Деньги где?» Вдалеке послышались возбужденные голоса, поэтому Михаил не ответил, а, поставив меня на ноги, потащил в черноту деревьев подальше отсюда. Минут через 10, поняв, что экстренной погони не предвидится, мы сбавили темп и, прячась в тени, двинули к нашему домику. Комендантский час вот-вот должен был начаться, поэтому народу почти не попадалось, и только эхо шагов разносилось на полквартала в обе стороны, заставляя нас напряженно втягивать голову в плечи. Когда, наконец, сошли на тропинку, ведущую к морю, я опять поинтересовался. «Ты деньги взять успел?» «Да вот же!» Мишка продемонстрировал два пухлых кошелька и, сунув их опять за пазуху, виновато сказал. «Ты меня извини. Я понимаю, это из-за моего чистоплюйства так получилось. Хорошо хоть понимает, что этот его фактический запрет на убийство меня чуть до Кондратия не довел. А самое обидное, если в этих портмоне нужной суммы не окажется». Тогда выходит, что наши телодвижения были совсем зряшными. Хотя, если судить по толщине этих бумажников... Но загадывать не буду, а то опять сглажу. Когда ввалились в хибар, у нас встретил испереживавшийся Игорь. Удивленно глядя на мой закрытый глаз, он спросил. «Ну что? Как сыграли? И почему Илья на маяк стал похож?» «Тоже мне приколист! Я на тебя посмотрю, на что ты похож будешь после такого удара». Хотелось сказать много слов, но, сдержавшись и проигнорировав подкол, ответил. «А вот сейчас подсчитаем, и станет ясно, сколько стоит мой фингал». Птицын вытаращил глаза на кошельки, но спрашивать ничего не стал, видя, как мы увлечены пересчетом бабок. «5-700». «И у меня семь, и 500 оккупационными». Глянув друг на друга, мы с Кравцовым, не сговариваясь, расплылись в радостных улыбках. Потом, подмигнув целым глазом, я выдал. «Говорил же, что завтра мы отчалим, а за одну гулю под глазом такой куш это даже с перебором будет». Игорь, недоуменно посмотрев на нас, наконец тоже подал голос. «Так, парни, я что-то не понимаю. То есть я понимаю, что вы ходили играть, только не понимаю во что. Это в какой игре выигрыш сразу в кошельках дают, да еще и в неизвестной для выигравшего сумме? Давайте, рассказывайте, а то я начинаю думать, что вы вообще ночными грабежами промышляли». Опять переглянувшись с Мишкой, заржали уже в голос, а потом, перебивая друг друга, начали рассказывать. А уже днем, сидя на матрасах в крохотной каюте, окончательно поверили, что все наконец закончилось. Из Франции мы попрощались. Вернувшийся Мишка принес мне какую-то мазь от синяков и известие, что через полтора часа скользкий тип Эдвард Мейлиц, получивший свой гонорар, ждет нас возле старого причала. Придя туда в назначенное время, увидели двух мужиков, лениво болтающих между собой. Один, чуть компактнее и с редкими светлыми волосами, был тем самым мелицем, а второй, больше похожий на гориллу, у которой отрос армянский нос, оказался боцманом и компаньоном по имени Мако. Капитан поздоровался с вновь прибывшими и, глядя на мою пиратскую физиономию, неопределенно хмыкнул. Мда... Даже черная повязка на глазу так и не сумела скрыть все великолепие шикарного бланша, который нижней своей частью сползал на щеку. Но мне на его хмыке было, в общем-то, плевать, тем более, что настало время прощания с Кравцовым. Крепко обняв Мишку, еще раз напомнил ему, что передавать привет отцу и не забывать мой адрес. Потом его сгробастал птицан, а потом, наблюдающий за всем этим с кривой усмешкой Мейлиц на хорошем немецком, приказал следовать за ним. Проведя нас какими-то тайными тропами, ныряя то в подвалы, то пролезая через дырки в заборе, он, наконец, выскочил прямо к пирсу, возле которого стоял маленький замызганный пароход, на носу которого красовалось название «Пенелопа». Немецкие патрули и таможенники остались далеко за спиной, но все равно. Боцман заставил напялить безразмерные плащи, и только после этого мы, пройдя по причалу, поднялись на бывший угольщик. Вахтинный, глядя на нас, поприветствовал капитана и снова отвернулся, безразлично разглядывая снующих над водой чаек. А потом проплаченные гости были проведены внутрь около корабля. Там боцман, отодвинув пожарный щит в сторону, показал напрячущуюся за ним дверцу и, прежде чем туда нырнули, проинформировал. «Сидеть тихо, пока не выйдем в море. Кормежка три раза в день. Гадить в ведро. Рыгать, если приспичит, туда же». Когда можно будет выйти, я сам скажу, а до этого, чтобы не звука. Поняли? Я воль». Гориллообразный здоровяк ощерился, показав желтые прокуренные зубы и, кивнув, подтолкнул меня внутрь. Потом дверь закрылась и послышался шум задвигающегося щита. Оглядев в при свете тусклого потолочного плафона жилища, я сказал «Ну что, Игорь, это, конечно, не Хилтон». Но зато тепло и не дует, так что предлагаю залечь на эти тощие матрасы и хорошенько вздремнуть. На ужин нас Боцман лично разбудить обещал, так что вечерний жор не проспим. Ты как на это смотришь?» Птицын смотрел положительно, и уже через 10 минут мы, следуя старой пословице насчет службы и солдата, вовсю выводили сами рулады, не сильно заморачиваясь тем, что нас ожидает в дальнейшем. «Нет». Все-таки у меня оказывается очень слабый вестибулярный аппарат. Это я на третьи сутки понял. Вначале все было нормально. Уже к вечеру первого дня мы были выпущены из своей коморки с нарисованным очагом, ну то есть с пожарным щитом, и имели возможность сидеть не в трюме, а загорать на свежем воздухе в лодке, подвешенной на кран-балках. Капитан нас сразу предупредил, чтобы пассажиры не вздумали шляться по кораблю и выделил место для проветривания. В шлюпке было лепо. Мы оттуда вылезали только пожрать и наоборот. Но потом через два дня подобного балдежа над бирюзовой с мелкими белыми барашками волн морской гладью вдруг подул слабый ветер. Я сразу тогда начал предчувствовать недоброе. Просидев с полчаса во все более сильно раскачивающейся шлюпке, сбежал к нашим матрасам, рассчитывая, что ближе к центру тяжести корабля и качать должно поменьше. Хрен я угадал. Качало, по-моему, даже сильнее. Во всяком случае, казалось именно так. Потом ни к селу, ни к городу вдруг вспомнился вкус и запах баранины, которую нас кормили после выхода из Бейрута. Зря я ее вспомнил. Почти сутки, проведенные в обнимку с ведром, который периодически менял участливо поглядывающий на меня птицы, лишили меня последних иллюзий. Нет, не быть мне вторым Белисс или Лаперузом. Море я ненавижу!» Но когда геройский разведчик и времяпроходимец уже всерьез намылился отдать Богу душу, шторм как-то незаметно успокоился, и я начал постепенно возвращаться к жизни. Окружающая корабль «Вода» уже не казалась настолько мерзопакостной, а запахи скамбуза не валили с ног с убойностью хорошей кувалды. При полном штиле, чувствуя себя заново родившимся человеком, я даже стал проявлять интерес к окружающей жизни. Причем настолько, что когда увидел мелькающий недалеко от борта характерный плавник, моментально перевозбудился и заподпрыгивал, чуть не спихнув Игоря в воду. Потом оглянулся в поисках того, чем бы кинуть в морскую хищницу. Акулу живьем я видел первый раз в жизни, поэтому мне кажется, такая реакция была вполне нормальна. Я бы ее обязательно пришиб, но все охотничьи инстинкты присек с капидом-боцман. Он, видя, что пассажир нацелился ухватить багор, висящий возле иллюминаторов, только погрозил огромным кулаком и сделал зверскую морду. Хотя с такой физиономией, как у него, особых усилий и не понадобилось. Этим фейсом даже в благодушном состоянии можно лошадей пугать. Я не желаю портить отношения с командой, но в то же время, не собираясь показывать, что Мака меня устрашил, все равно дошел до щита, пощупал острие багра и выдал. Эх, если бы это был гарпун! На эти слова боцман ничего не ответил, а только презрительно фыркнул и, косолапо повернувшись, потопал дальше гонять своих матросиков. Слушая его заковыристые ругательства, доносящиеся с другой стороны рубки, я только вздохнул и, не найдя на палубе ничего, чем можно было бы кинуть в акулу, стал просто наблюдать за ней. Но как всякому русскому человеку просто наблюдать было неинтересно, поэтому, еще раз оглянувшись, увидел здоровенную ржавую гайку, застрявшую в щели возле лебедки. Выцарапав ее оттуда, снова подбежал к борту, опасаясь, что акула уже свалила. не рыба была на месте». Тщательно прицелившись, метнул железку, умудрившись попасть в воду прямо под плавником. «Есть! Попал!» Акула, дернувшись, резко свернула в сторону, а я с чувством глубокого удовлетворения опять полез в шлюпку разглядывать облака и болтать с птицыным. А утром следующего дня нас снова запихнули в коморку, задвинув пожарный щит. Мэйлиц сказал, что будем проходить басфор и, возможно, проверка. Поэтому нам надлежит сидеть тихо и не высовываться. Вот мы и сидели здесь часов 10, наверное. Игорь, пока мы тихорились в своем убежище, Очередной раз рассказывал про свою жену Вареньку и про дочку тоже Вареньку. Она у него в филармонии работала. В смысле жена, так как дочка на момент ухода отца на фронт только-только ходить начала. Напарник уже в десятый раз расписывал, какие его Вареньки замечательные люди. И старшая талант, и младшая, вся в маму. А как они перед войной гулять ходили и какие планы на будущее строили, рассказывал подробно и чуть ли не по минутам. Я, слушая про чужое тихое счастье, дремал, вспоминая свою Ленку, и мне было хорошо. Напарник после рассказов о прошлом перешел к планам на будущее, и под спокойный голос птицы на меня окончательно сморил сон. Проснулся из-за того, что за дверцей заскрежетал отодвигаемый щит, и появился человек из команды, который приволок нам поесть попить, а потом забрал паршивое ведро, после чего про пассажиров снова забыли».